Глава девяносто восьмая. План. Эль. «Эль, ты там в порядке?» Раздался стук в дверь в ванной и обеспокоенный голос короля Ордании. «Дэн!» Я вскочила на ноги, выбежала из ванной и кинулась ему на шею. «Как вы слетали? Что там было? Все нормально? Где парни? И где Шелти с Ксеном?» «Все отлично, моя королева. Завтра у нас с тобой свадьба. Снова!» Со смехом покачал он головой. «Я уже обо всем договорился, брачный договор составлен. Парни скоро подойдут. и их опередил, так сильно торопился к тебе. А твоих котов я отправил погулять, чтобы не мешали нам провести вторую генеральную репетицию». Он потянулся к моим губам в поцелуи, мягко подталкивая меня к кровати. Но я вывернулась и отскочила от него. «Прости, Дэн, но свадьбы не будет». «Что?» – оторопил он. «Алекса завтра казнят, я должна его спасти!» – воскликнула я. «Чего?» – он пристально посмотрел на мои зрачки. «Чем вы тут с котами занимались, что у тебя такие дикие фантазии в голове? С чего ты вообще взяла, что его казнят, тем более завтра?» Я получила сообщение от подруги, смотри. Я снова активировала файл, направив изображение на ближайшую стену. Дэн прослушал сообщение молча, с непроницаемым выражением лица. «Я ничего не понял», – заявил он в конце. Она предупредила меня, что завтра состоятся экзамены у юниоров, у которых будет очень интересная учебная мишень. «Это Алекс, ты понимаешь?» На эмоциях я заметалась взад-вперед по комнате. В «Фениксе» принято обучать на живых манекенах. Юных спецагентов учат убивать людей. Обычно это приговоренные к смертной казни или пожизненному заключению. Их привозят из обычных тюрем и привязывают к столбу. Но иногда так расправляются и с провинившимися спецагентами, в целях устрашения юнцов, чтобы понимали, что с ними будет, если они не выполнят приказ. «Ну, допустим», – сдержанно кивнул Дэн. «А зачем она упомянула Ле Грант? Это же захолустье». «Там находится одна из пятидесяти тюрем, принадлежащих Фениксу. Талли сказала мне название, чтобы я не тратила время на поиски». «Видимо, сейчас Алекс там, и я должна отправиться туда немедленно», – решительно сжала я кулаки. «Нет», – голос Дэна прозвучал холодно и твердо, – «об этом даже речи быть не может. Я не позволю тебе подвергаться такому риску. Мне жаль, родная, но смерти Алекса я переживу, а вот твою – нет. Надо поговорить с Ртеном, Лином и Ксеном. Может, они что-нибудь придумают». «Я могу связаться с Фениксом и предложить за него большой выкуп», добавил он уже более мягко, видя отчаяние в моих глазах. «Это не поможет, Дэн, ты и сам это знаешь», – покачала я головой. «Ну, встретишься ты с ним в этой тюрьме, поговоришь через решетку, и что дальше? Что ты сделаешь, чтобы спасти его?» Скептически посмотрел он на меня. «Я не знаю», – честно призналась я. Я предложу им что угодно, лишь бы они сохранили ему жизнь. «Свою жизнь в обмен на его? Этому не бывать», – отрезал Дон «Сиди здесь, я за парнями. Надо обсудить это в полном составе нашего клуба Селесты». Не дожидаясь от меня ответа, он развернулся и стремительно вышел из комнаты. А я рухнула в кресло и обхватила голову руками, лихорадочно соображая, что же делать. План действия осенил меня внезапно. Я тут же дала ему кодовое имя, полное безумие, но другого не было. Выглянув в коридор, я попросила Ронни и Вилерта зайти ко мне в комнату, а охранникам-орданийцам приказала оставаться на местах. «Ребята, мне нужна ваша помощь», – умоляюще посмотрела я на своих подданных, и они тут же с готовностью тряхнули крыльями. «Все, что пожелает наша королева», – отозвался блондин и вместе с другом склонился передо мной. «Мне срочно нужно попасть на рынок Таршиана в Валенсии. Вы можете отвезти меня туда на своем аэролете?» Спросила я их, стараясь, чтобы голос не дрожал от волнения. «Валенсия, конечно!» С готовностью кивнул Вилерт. «Но мне нужно выехать прямо сейчас, и так, чтобы меня не смогли остановить друзья или мужья!» Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Как будет угодно, Вашему Величеству!» Отозвался Ронни. «Слева от замка, за ботаническим садом, есть конюшня. Вилерт, ты можешь взять меня на руки и подлететь к лошадям? Вот только чтобы выбраться из замка, незамеченными придется прыгать из окна», – спросила я и выглянула на улицу. Под нами было пять этажей, не меньше. «Я не слишком для тебя тяжелая?» «Нет, Ваше Величество, не волнуйтесь, не выроню», – снисходительно посмотрел на меня брюнет. «Отлично», – с облегчением выдохнула «Я». тогда мы с велертом доберемся до вашего аэролета на лошадях ароне полетит туда прямо сейчас на своих крыльях чтобы завести двигатели и подготовить все для быстрого старта без проблем моя королева последовал уверенный ответ